Когда Нюта проснулась, крыси в палатке не было. Она подползла к выходу, осторожно выглянула и облегченно вздохнула, услышав оживленный голос подруги. Крыся хлопотала у костра, ей помогал вчерашний парень. В ответ на гневный взгляд Нюты крыся изобразила недоумение. «Вот познакомься, это Кирилл», – прощебетала она. Парень отвесил иронический поклон. «Ты что, с ума сошла?» — шепнула Нюта незаметно, улучив момент, когда Кирилл отошел. «А что такого?» — спросила подруга. «Ты же сама сказала, нам важно узнать побольше. А про нас я ему ничего не рассказывала». Тут опять подошел Кирилл, который раздобыл для них чашки. Они сели пить чай, показавшийся им необыкновенно вкусным. «Это настоящие, сталкеры еще ухитряются иногда находить где-то», — пояснил Кирилл. «А, по-моему, тот, что на ВДНХ делают, ничуть не хуже. Только теперь о нем мечтать не приходится, никто уже оттуда к нам не доберется». Нюта решила, что большой беды не будет, если они, вправду, пользуясь случаем, попытаются выведать у Кирилла побольше нужных сведений. «А можно мне почитать эти ваши газеты?» – спросила она. Кирилл пожал плечами. «Пойдемте», — сказал он и подвел их к ближайшей колонне, где висел довольно большой лист бумаги. Сверху крупными печатными буквами было написано название «Тушинская крыса». Потом шли заголовки помельче. Из заметки, что день грядущий нам готовит, Нюта узнала, что запасов еды пока хватает и беспокоиться нет причин. Правда, большую часть их контролирует бургомистр, и давно следовало бы потребовать от него отчета. Не пора ли, ехидно интересовался автор статьи, присвоить бургомистру прозвище «Тушинский вор»? В следующей статье Долго и п у т а н о рассказывалось о героическом походе сталкеров на железнодорожную станцию Трикотажная, где еще со времен катастрофы чудом уцелел состав с несколькими цистернами. Народ уже давно знал про эти цистерны и высказывал самые смелые предположения об их содержимом, вплоть до того, что там может оказаться и спирт. Когда сталкеры, преодолев колоссальные трудности, добрались наконец туда, обнаружилось, что в цистернах топливо, что тоже было совсем неплохо. Правда, львиную долю добычи, как всегда, тут же присвоил себе бургомистр. В следующей статье задавался гневный вопрос. «Когда же, наконец, будет заделан неизвестно куда ведущий лаз в туннеле неподалеку от Южного поста?» Вместо того, чтобы постоянно ставить там усиленную охрану на всякий случай, не проще ли раз и навсегда завалить лаз цементом, чтобы никакая нечисть не смогла через него пробраться на станцию? Нюта ь поняла, что это тоже был камешек в огород бургомистра. В последней небольшой заметке... Сообщалось, что на днях кто-то, возможно, подростки, пытался отодрать одно из алюминиевых панно с изображением самолетов, а это, между прочим, исторический памятник и произведение искусства, которое должно усиленно охраняться властями. «Это орган оппозиции», — пояснил Кирилл. «Есть еще официальная газета «Нижняя Тушина». Там публикуются всякие речи и постановления бургомистра». но эту читать интереснее. «Как странно, что у вас так спокойно все ругают бургомистра», — сказала Нюта. «Если бы у нас хоть кто-нибудь посмел ругать Верховного, ему бы плохо пришлось». «У нас республика», — гордо сказал Кирилл, — «демократическое государство, управляемое на основе анархической солидарности», — повторил он фразу, явно слышанную от кого-то из старших. «Народ сам выбирает себе правителей. Но если ваш бургомистр не справляется, если его так ругают, почему вы его не переизберете? А смысл?» — пожал плечами Кирилл. — Все люди одинаковые, другой тоже будет грести под себя. В таком государстве, как наше, личность правителя даже не имеет особого значения. Он может ничего из себя не представлять. Зато он умеет говорить речи. А всеми делами заправляет на самом деле не он, а Марина. «Почему — Почему? — спросила Нюта. «Долгая история», — Кирилл махнул рукой. «Она была женой предыдущего коменданта. Ну, тот мужик был что надо, всех в кулаке держал. У него не забалуешь, мог и мертвых, если надо, поставить под ружье. Я помню, как он круто разобрался с торговцами на планерной. С тех пор они свое место знали. У нас в гостях вели себя, тише воды, ниже травы. Марина ему помогала, правой рукой его была, ну и научилась дела государственные решать». Потом он в бою с мутантами погиб. Марина тут же народу Гришку предъявила, да так ловко все обставила, что большинство за него проголосовало. И как только его выбрали, она за него замуж вышла. Так что он без нее ноль без палочки. И прекрасно это понимает. А Марина просто очень ловкая и хитрая, и мечтает всем здесь заправлять. Но уж слишком она высоко метит, по-моему. Вряд ли это добром кончится». Не стоит женщине лезть в мужские дела. «А это что?» — спросила Нюта, глядя на плакат с зеленой надписью. «А, это бургомистр одно время призывал выращивать морковь и свеклу. Сталкеры семена нашли, просроченные, правда. Не вышло ничего. При таком скудном освещении только шампиньоны могут расти». «А еще чем вы тут питаетесь?» — поинтересовалась Нюта. На Сходнинской свиней разводят, мясо нам продают, у нас тоже небольшое стадо есть. Теперь, видно, заглохнет торговля, придется на свои силы больше рассчитывать. А еще, как ни странно, сталкеры с поверхности до сих пор кое-что приносят, крупы там всякие, просроченные, конечно, но есть можно». Как-то нашли засекреченный склад, там мясных консервов было полно. Некоторые, само собой, уже вздулись, пришлось выбросить, а другие вроде ничего, рискнули съесть и все живы остались. Так и перебиваемся потихоньку, не голодаем. Один раз сталкеры вообще наверху наткнулись на чьи-то старые участки. Клубни принесли, отец сказал, картошка. Всем досталось понемножку, вкусно, жалко, что здесь нельзя ее растить. «А у нас только крыс разводят», — вздохнула Нюта. «Ну и шампиньоны, конечно, впроголодь жили». «Да уж, по тебе заметно», — сказал Кирилл. «Да над вами там вообще, — говорят, — бывший аэродром наверху. м е с т о т о полно. Завели бы себе хозяйство подсобное. Выходили бы по весне в комбинезонах картошку сеять по ночам. Отец говорит, она потом сама растет, ее только прополоть пару раз надо, и это «окутить», кажется». «Конечно, она бы радиоактивная была, но ведь все продукты, что сверху приносят, такие. А мы едим. Зато какая крупная вырастала бы!» Он вдруг спохватился. «Ладно, девчонки, мне к отцу надо сходить. Увидимся еще».